Уже надев пальто, он сообразил, что есть еще и ботинки, и, найдя их, начал напяливать, причем испытывал страшное неудобство. Затем он выбежал в коридор и устремился к выходу. Повозившись замком, он распахнул дверь и пустился бежать вниз по лестнице и через две ступеньки, не обращая решительно никакого внимания на окружающие, лишь считая этажи. Чёрт из два, лестница никаким образом не желала заканчиваться. Больше того, она стала ещё злонамеренней, ибо Пирошников вскоре заметил, что на ней остался лишь один повторяющийся этаж с раскрытой дверью Наденькиной квартиры. Ничего не оставалось делать, как смириться и вернуться обратно в комнату, где мужчина занимался связыванием бузил, каких-то тряпок, используя для этого скатерть со стола. «Вы что-то забыли о сон?» Пирожников, тяжело еще дышавший от не по черту и лестнице, ничего не ответил и, швырнув пальто на диван, сам плюхнулся туда же. При этом он выругался про себя последними словами. Незнакомец оставил свой узел и внимательно взглянул на Пирожникова. «Послушайте», — проговорил он медленно, как бы раздумывая, «да, я муж Надежды Юрьевны, я обещал ей забрать кое-какие вещи, но вы, ради бога, не волнуйтесь, я отсюда уже ушел. Вот как обстоит дело». — Что? Какая Надежда Юрьевна? Да объясните мне все это в отчаянии, — закричал Пирожников. — Это Наденька. Ну, Наденька же вспомнили. Участливо, почти ласково отвечал незнакомец. Вспомнил мрачно, сказал Владимир, дверь где? — Какая дверь? — На улицу дверь! Из подъезда дверь! Наружу дверь! Отчетливо, как глухом, прокричал ему Пирожников. Она внизу и есть, все более недоумевая, — отвечал бестолковый муж. Но, ответив так, он вдруг с приступом еще более сильного любопытства посмотрел на молодого человека и смотрел так с минуту. Закончив свои наблюдение, придя по всей вероятности к какому-то выводу, он придвинул к себе стул, сел на него и только потом спросил, как спрашивает врач, уверенный уже в своем диагнозе, что лестница. Пирошников кивнул. Наденькин муж присвистнул тихонько, а Владимир, как ни был взволнован и расстроен, отметил про себя, что, слава Богу, не все еще потеряно он-то уж почти готов был поверить в собственное помешательство, но вот нашелся еще один человек, знающий про лестницу и собирающийся даже нечто не рассказать. И действительно, Наденькин муж, еще раз испытывающим, взглянув на пирожников, он начал говорить, «Значит, вы тоже». Так-так-так, это забавно. Простите, я сам это пережил когда-то и понимаю, что для вас это отнюдь не забавно Тут он усмехнулся, поднял глаза к потолку. Тогда давайте познакомимся. Они познакомились, причем выяснилось, что Наденький муж носит фамилию Старицкий, а зовут его Георгий Романович. Не забыл упомянуть, что является кандидатом филологических наук. Георги Романовичу было на вид под сорок. Он выглядел, что называется, солидно, чему способствовали безукоризный костюм с крахмальной сорочкой, впрочем, отнюдь не выделяющийся цветом или покроем, и манера в разговоре закатывая глаза, как бы читая некий текст, написанный на внутренней стороне лба. Он начал рассказывать. Рассказ содержал в себе краткую историю появления Георгия Романовича в этом доме и в данной комнате при обстоятельствах весьма сходных с нынешними приключениями пирожникова. Различие заключалось в том, что Георгий Романович попал на злополучную лестницу по своей воле. И вполне сознательный бы в этом доме именно в этом подъезде проживал, да и теперь проживает, профессор Н., которому в то памятное утронюю свою только что оконченную диссертацию, специалист по прозе прошлого века Георгий Романович Старицкий. Бывают же казусы на свете. Представьте себя молодым и преуспевающим учёным, только что изучившим в Даниточке творчество великого писателя, и более того, написавшим об этом творчестве труд страниц страницах на двухстах. Представьте ваше удовлетворение по всему поводу. Представьте, наконец, момент, когда вы с душевным трепетом несёте эти 200 страниц на высший суд профессора, как вдруг... Вас хватает и крутит какая-то идиотская лестница, начисто сметающая все ваши представления о реальной действительности. Вы тычьтесь, как котенок, в различные двери, однако нужной не находите, вы подозреваете, что ошиблись этажом. если спешите подняться выше, потом еще выше, господи. «Насколько же высоко можно подняться? Лестницу уже держит вас мертвой хваткой, так что со страха слабеют руки, да то ли крепко державший портфель с драгоценной диссертацией, а часто и стуки сердца подступают к самому горлу». «Я первым делом подумал о перенапряжении последних дней», — продолжал Георгий Романович. «Постарался взять себя в руки и позвонил в первую попавшуюся квартиру. Я рассчитывал найти телефон» и вызвать медицинскую помощь. Мне открыла женщина, которая, выслушав мою просьбу позвонить и жалобу на недомогание, сказала, что телефону в квартире нет, а я в этот момент действительно почувствовал себя очень и очень плохо. Кружилась, голова во рту пересохла, ноги дрожали. Наденький муж вздохнул, заново переживаю тот ужасный миг, и сделал паузу, во время которой пробрабанил пальцами по столу. Но тут подошла Наденька, она как раз возвратилась с ночного дежурства, женщина в двух словах объяснила ей ситуацию, и Наденька, сказав, что она медсестра и может оказать помощь, ввела меня в квартиру, а потом в свою комнату. И здесь, стыдно признаться, силы меня покинули, я упал в обморок. Да, в самый, что ни на есть, пошлый девичий обморок. Очнулся я от запаха на штыря, тело было как ватное, Наденька хлопотала, я заявил, что мне нужно идти, тогда она вызвалась проводить меня до такси. И что бы вы думали?» Георгий Романович победительно взглянул на Пирожникова, который убил весь внимание и продолжил рассказ. По его словам, присутствие Наденьки на лестнице ничуть положение не изменило. Когда они шли рядом, лестница продолжала свои фокусы, а лишь только Наденька отрывалась от Старецкого и достигала выхода, Георгий Романович терял ее из вида и никак не мог к ней приблизиться, хотя голос слышал отчетливо, пришлось вернуться в комнату. По мере того, как рассказчик приближался к развязке, Пирожников испытывал все большее нетерпение. Две вещи волновали его во первых каким образом георгию романовичу удалось таки вывернуться из этого дурацкого положения и обрести прежнюю свободу а во вторых как много времени он на это затратил я остался жить у надежды юрьевной несколько даже скорбным тоном продолжал кандидат наук через некоторое время она стала фактически моей женой хотя мы не прекращали попыток выйти из этого дома «А почему вас не разыскивали?» – спросил Пирошников подозрительно. «Почему милиция, например, вас не выселила?» «Отсюда нельзя выселить», – веско проговорил Старецкий. «Отсюда можно уйти». «Но как же? Как?» – вскричал молодой человек. Старецкий коротко и благодушно рассмеялся. Его житейской опытности, в особенности опыт, связанный с лестницей, давали ему несомненное преимущество. Видите ли, молодой человек, Есть много различных способов выйти отсюда. Можно, например, спуститься сейчас по лестнице, и вы на улицу. Вы пробовали, этот способ вам не подходит, не так ли? Пирошников уже почти с ненавистью смотрел на бывшего Наденькиного мужа. Можно прыгнуть из окна, но, сами понимаете, это не выход. Вот между этими, так сказать, крайними случаями лежат все другие возможности. Георгий Романович скрестил руки на груди, откинувшись на спинку стула. По всей вероятности он наслаждался и растерянностью молодого человека, и своей информированностью, если можно так урисовать, и, наконец, тем, что сам он уже покинул пределы этого дома. А Пирожников, став с диваном, подошел к окну, как бы заново оценивая высоту над тротуаром. «Ну, а как же все-таки вы сами решили вопрос?» – спросил он как можно более спокойно и даже небрежным тоном. «Мой способ вам вряд ли подойдет. Кроме того, я не могу вам его рассказать по причинам чисто этического порядка. Вы уж простите». «Хорошо», — сказал Пирошников. Он как-то сразу потерял интерес к собеседнику, испытывая настоятельное желание погрузиться в себя и все обдумать, Георгий Романович взвалил узел на спину и удалился, сказав на прощание, что встреча их не последняя, как он полагает. Впрочем, через несколько минут он вернулся, Состав Пирошникова в той же позе у окна. Как выяснилось, Георгий Романович забыл захватить собрание чтения Достоевского, которое принадлежало ему, и было в свое время наряду с его одеждой доставлена Наденька из его дома. Хозяйственный Наденький муж принялся увязывать стопку коричневых домиков, а Пирошников, перив взгляд в стенку, молчал и дожидался. Может быть, Старицкому захотелось напоследок сделать что-то приятное молодому человеку, потому что, приготовив связку, он обратился к нему со словами «Если хотите, я покажу вам квартиру». Как знаете, сколько времени вам придётся здесь оставаться?» Пирожников пожал плечами, но не отказался. Они вышли в тот же коридор, где сразу на пути им встретилась старушка, которая бесшумно, как на лыжах, передвигалась в шлёпанцах по крашенному, изрядно потёртому полу. — доброе здоровья, Георгий Романович! — пропела чуть поклонившаяся старушка. Но нас, вон и Георгий Романович, не обращая на него ни малейшего внимания, повлёк Пирожникова в кухню. Кухня, которая оказалась еще просторнее, чем комната Наденьки, шипела на газовой плите черная сковородка, на кой жарились какие-то мелкие рыбешки. Вдоль стен располагались три стола с кухонной утварью, указывающей на различные достаток владельцев. Возле самого нового, покрытого рисунчатым пластиком, возвышался холодильник. В дальнем темном углу стоял какой-то сундук, покрытый тряпками. Георгий Романович указал на стол среднего достатка и сказал, это стол Надежды Юрьевны. Вот это, тут он повел рукой к пластиковому столу с холодильником, принадлежит Ларисе Павловне. Именно она открыла мне тогда дверь, я вам рассказывал. Интересная женщина. На этом месте Георгий Романович, тонкая и вспоминающая, если можно так сказать, улыбнулся. Какая-то недосказанность мелькнула в его словах, и Пирошников это заметил. Затем, небрежно махнул в сторону беднейшего стола рядом с сундуком, кандидат наук заметил, что это хозяйство «мымры», как он уразился, встречными в коридоре. «А где она живет?» — поинтересовался Пирошников. «Да нигде она не живет, она вообще не живет!» «Путается только под ногами с озлоблением», — отвечал Старецкий. В этот момент легкая на помине появилась и мымра, скользнув к сковородке, чтобы снять с нее золотистого цвета рыбешек и положить новых, вываленных в муке. Пирошникову показалось, что старушка, занимаясь целым своим делом, тем не менее подглядывает за ними и вообще ушки у него, как говорится, на макушке. Лариса Павловна дома, приблизившись к ней, прокричал почти в ухо Старицкий. «Да это уж вам лучше знать!» — обидевшись, произнесла Мэмра. но похватилась и добавила. «На службе она! На службе, батюшка!» «Жаль!» — протянул Старицкий. «Ну да ладно, пойдемте!» И он повел пирожник в обратную в коридор шепча ему. «Притворяется глухой, но заменьте слух у нее, дай бог, каждому, да и зрению тоже. Так что учтите!» Указав по пути на места общего пользования кладовую, дверь, в которую он открыл, и заглянул зачем-то потянул носом воздух, Георгий Романович остановил нашего героя у комода и объяснил, что Лариса Павловна со своим мужем, кстати, торговым моряком, проживает по левую от Наденьки сторону, а по правую сейчас никто не живет. Комод же принадлежит старушке, но неизвестно, что он содержит поскольку Георгий Романович не припомнит случая, чтобы так когда-либо его открывала. На этом осмотр квартиры закончился, и Старевский, захватив свои пожиткие книги, отбыл на сей окончательно. Пирожникову сделаешь скучно, он побродил по комнате, прочитал телеграмму на бюро, которая сообщала «Выезжаю 17, поезд 27, вагон 9, встречайте дядя Миша». Исследовал от нечего дела содержимое нескольких ящиков бюро, а потом снова улегся на диван. Ему никак не удавалось собрать свои мысли. За этим занятием, а именно за собиранием собственных мыслей, его и нашла упомянутая выше Мымра, которая приоткрыла дверь, просунула в образовавшуюся щель аккуратненькую свою головку с редкими седыми волосками, мигом осмотрела всю комнату и обратилась весьма ласково к пирожнику. «Рыбки не хотите? ли Не знаю, как вас величать». При этих словах под ногами старухи появилась кошка Маугли, которая, изогнув свое тело, проникла в комнату и заняла место под шкафом. Раздосадованный Пирожников привстал с дивана. Глава пятая. Старуха. «Что же это? Они так и будут ходить, то один, то другой, и чего? Им нужно, — мрачно подумал про себя Владимир, — увидав незваную старуху. Впрочем, он тут же сообразил, что при умелом подходе можно будет, вероятно, от старухи получить кое-какие интересующие его сведения. Поэтому Пирошников слегка потянулся и даже зевнул, изображая пробуждение, а затем, доброжелательно улыбнувшись, на что старуха ответила еще более приветливой улыбкой, объявила о своей готовности откушать предложенные рыбки. Старуха на голова исчезла, и через минуту в комнату плыла тарелка, наполненная источающими аромат жареными рыбёшками, которые бережно транспортировались старухой. Выказав крайнюю степень благодарности, Пирожников схватил за хвост верхнюю рыбку и в мгновение обгладал её, оставив хрупкий хребетик. Старуха же, присев на краешек стула и положив руки на колени, умильно глядела на молодого человека. Эта идиллия продолжалась несколько минут, после чего, как и предполагал Пирожников, ему пришлось расплачиваться информацией о себе, своих отношениях с Наденькой и прочим. Надо сказать, что Пирожников не говорил всей правды, то есть по существу лгал, когда разговор коснулся его личной и Наденьки. Ему еще не исна была степень осведомленности бывшей мымры, цеперянной Кондрайдной, или бабушки Нюры, как она предложила называть. Рассказывать ей о причудах лестницы он не считал пока возможным, чтобы не припугать бедную бабку, и поэтому тонко перевел ее разговор на Георгия Романовича, надеясь разведать как можно больше о квартире и ее жильцах. «Умный человек и хитрая, не в обиду будет сказано, а Наденьку уж и не знаю что-то, почему, одним словом, жили!» Чуть покачиваясь завела свою шарманку бабка Нер. «Жили и жили, а мне что за дело?» «Наденьке хозяина а нам квартиру сторож безвыездный, все спокойнее, мужчина ведь...» «Почему это безвыездный?» — не утерпел пирожников. «А не выезжал никуда!» — простодушно вздохнула старушка, в первый раз и осторожно дотрагиваясь до принесенной рыбки. Судя по всему, Анна Кондратьевна была совсем не в курсе истинных причин привязанности Наденькиного мужа к своему местожительству. И ладно, — решил Пирожников, — не стоит забивать голову старухи всякой ерундой, не поймет. «Долго он жил-то, как бы не означай, спросил Владимир. «Да он и бы сейчас живет, чай не помер», — отвечала старуха. «Я не про то. Безвыездно он долго жил, но не выходил никуда». — А кто его знает? Я за ним и присматривала. — Зачем они мне? — насторожившись, заявила старуха. — Уж год будет, как съехала. Сперва я захаживала чуть не каждый день, только одной, только другой. — Кому это другой? — А я что знаю, ничего не видела и не знаю, — отрезала вдруг старуха. Она подхватила с тарелки пару рыбешек и понесла их к кошке, которая, лежа на боку, сладко потянулась, обнажая когти, а затем, не торопясь, принялась съесть старух на угощение. Вернувшись к столу, бабка сплюснул руками и охнула. — Батюшки, хлеб-то я и забыла, как же без хлеб-то есть? И она исчезла в двери, оставив пирожникова с тарелкой, на которой, по правде сказать, осталось рыб раз-два и общелся. Так что никакой особенной необходимости в хлебе уже и не было, подумав об этом, пирожников поплелся вслед за старухой в кухню. Он застал её в углу над раскрытым сундуком, что-то в нём ищущее. Анна Кондратьевна так была увлечена поисками, что не заметила появления Пирошникова, а когда он приблизился, оторвалась от сундука, поспешно его захлопнув, и запричитала. «Кончился хлеб, вот какая жалость! Вчера вечером совсем запамятовала купить. Что же делать? Ох, кабыни ноги, булочная, вот она за углом. Уж вы не сходите ли за хлебцем?» – спросила она Пирошникова. Быстро при этом на него взглянув, нас разжатывала глаза. «Я ей денег дам». Тут она достала из кармана передника кошелек с металлической застежкой в виде двух блестящих шариков и поспешно сунула в него нечто, дотоли спрятанное в кулаке. Затем она протянула кошелек пирожникову, который от неожиданного предложения смешался, не зная, что сказать, отказываться после угощения было по меньшей мере невоспитно. Да и по какой причине, но ну, и согласиться было трудно, поскольку Пирошников подозревал, что проклятая лестница так просто его не выпустит, а что он тогда скажет старухе? Тем не менее, скорее по инерции он взял кошелек А старуха засуетилась, говоря, что она, пока он ходит за хлебом, поставит чайку, тогда станет варенье и прочее в том же роде пирожников, все еще раздумывая, побрел свою комнату и стал натягивать пальто, в который уже раз он оделся и вышел в коридор, где, заботливо, она кондратьно сунула ему в руку полиэтиленовый мешочек для хлеба и проводил до двери. Если бы Владимир оглянулся назад в тот момент, когда переступал порог, Он увидел бы, что старуха тщательно осеняет его спину крестным знамением, а лицо ее далеко не так простовато, каким казалось до сих пор. Дверь за пирожником захлопнулась, и он, подождав, пока глаза привыкнули к темноте, осмотрелся. Что-то изменилось на лестнице, и это сразу насторожило Владимира. Пирожников, внутренне подобравшись, начал новый спуск. Пройдя всего лишь три пролета, он уткнулся в дверь, которая, однако, совсем не была похожа на наружную, а скорее напоминала дверь в подвал, поскольку находилась в тупике. Никаких квартирных дверей рядом не было, а присутствовали лишь батарея отопления, какая-то лужа на полу и довольно-таки мерзкий запах молодой человек преодолевает вращение к этому замку приблизился к двери и ощупал ее она была осколочена из грубых по всей вероятности необычайно толстых досок и оказалась запертой пирожникова почувствовал нечто вроде страха но испытывая последний шанс все таки постучал за дверью раздались тяжелые шаги и грубый голос спросил ты что ли лошак пирошников вжался и затих За дверью послышались невнятные бормотания, кажется, даже ругань какая-то. Но когда молодой человек услыхал лязг отодвигаемого засова, отодвигаемого с и посапыванием, сердце его остановилось, чтобы через секунду забиться с удвоенной четвертой, сделал осторожный, но быстрый шаг назад, потом еще один, затем повернулся спиной к двери и побежал наверх подгоняемый смертельным страхом. На одном дыхании Пирожников пронесся этажа до четвертого, считая, разумеется, от зловещего подвала. Лишь здесь он остановился и огляделся. Вокруг было уже гораздо чище и светлее, чем внизу. Пирожников посмотрел себе под ноги и обнаружил, что ступени лестницы белые, как в армитаже, и тоже, вероятно, из мрамора. Сверху до него донеслась музыкальная фраза, но довольно неотчетливо так что он не смог определить, что это и на каком инструменте играется. Во всяком случае, Владимиру после пережитого потрясения сделали легко на душе. И до крайности любопытно, что же это может быть наверху. Он зашагал на звуки музыки, которые становились все разборчиво. Пройдя вверх не так уж много времени, пирушников увидел площадку последнего этажа, весьма нарядную, с дорогими дубовыми дверями, от которой наверх тянулся еще один короткий лестничный марш, упиравшийся в чердачную дверь. На двери бросился в глаза огромный висячий замок, а сама она была обита железом и выкрашена в голубой цвет, главным же во всей картине был человек в спортивном поношенном костюме расположившийся с баяном под этой дверью и наигрывающий на нем хараллы компози райаганом бахом Он с неудовольствием посмотрел на Пирожникова, но ничего не сказал. Перед ним стояли ноты в виде раскрытой цитратки, прислонённой к стене. «Извините, я вам не помешал?» — вежливо осведомился Пирожников. «Нет, ничего», — сказал мужчина, продолжая растягивать свой инструмент. Он был не брит, лицо его было не слишком одухотворённым, во всяком случае не настолько, чтобы играть с хоралой. Пирожников ощутил мучительную робость человека, не знающего, куда себя деть. Как часто с ним бывало, он расправился с ней дерзким и неожиданным вопросом, обращенным к небритому музыканту. — У вас не найдется булки? — Анна Кондратьевна меня послала спросить. — У нее гости, а хлеба нет. — А, бабка неора! — протянул исполнитель и три раза стукнул кулаком в стену. На из двери, расположенной по этой же стене, как раз напротив пирожнику, вышла женщина лет двадцати пяти, которая, удивленно улыбаясь, уставилась на нашего молодого человека. Тут слегка покраснел и смешался. баб кнюра хлеб просят», — развестил сверху баянист, — «нет там у тебя чего». Женщина, еще более удивленно распахнув глаза, тут же скрылась. Через минуту она возникла снова с булкой в руках. Это была румяная городская, стоимостью семь копеек. Пирожников поблагодарил и принялся шарить в карманах, отыскивая кошелек. Обнаружив его, он щелкнул замочком и увидал в кошельке нечто похожее на маленькую фотографию в железной рамке. Пирожников вынул ее и обследовал пальцами внутренность кошелька. Кошелек был пуст. Тогда молодой человек взглянул на вынутую фотографию и определил, что никакая это не фотография, а иконка, изображающая Николая Чудотворца. Иконка была выполнена, по всей видимости, на картоне, сверху покрыта прозрачным целлулоидом и стиснута уже стеной окладицей. Это уж было слишком. Пирожников почувствовал необычайное раздражение, пробормотав что-то вроде «извините, мелочи нет», а что добрые люди отвечали «да ладно, после отдаст», Владимир, прижимая булочку и иконку к груди, кинулся вниз, очертя голову и бежал, пока не почувствовал, что достиг двери Наденькиной квартиры. Он позвонил, кляня в душе проклятую мымру черту в лестницу и весь этот омерзительный дом. «Вот!» «И вот!» — прокричал он в лицо открывшей ему дверь старухе, суя булочку и кошелек с иконкой ей в руки, а сам бросился в Наденькину комнату успокаиваться. Бабка Нюра прошаркала позади него в кухню, крестясь от испуга, и там притихла. А Пирожников, отдышавшийся придя в себя, насколько это было возможным, решил тут же, не откладывая дело в долгий ящик, принять самые решительные меры. Он вышел из комнаты и направился в кухню. Старуха сидел на своем сундуке, читая какой-то журнал. Она подняла на Пирошникова глаза на отрасу с сильными очками и посмотрела на его с явной горечью, но без злобы. «Анна Кондратьевна!» — как можно спокойнее начал Пирошников. «Фу, а с есть?» «Господь с тобой! Да неужели ж так надо? И думать не смей!» — закричала старуха, поднимаясь сундука и грозно наступая на молодого человека. «Ты что это задумал?» «Сядьте!» — довольно резко оборвал ее Владимир. «Я спрошу вас, веревка есть? Мне нужна веревка! Поверьте, никаких таких дурных мыслей я не имею!» Старуха покорно потащилась к кладовой и вынула оттуда моток бельевой веревки, которой вручила пирожнику. Молодой человек, сказав старухе, чтобы она сидела здесь и не возникала, как он выразился, вернулся в комнату и первым делом обмерил веревку, пользуясь распространенным способом, согласно которому за метр считается расстояние от кончиков пальцев вытянутой руки до противоположного плеча. В веревке оказалось около сорока метров. Пирожников сложил его вдвое и тщательнейшим образом привязал конец к батарее отопления под окном. После этого, действуя быстро и обдуманно, схватил с книжной полки синий карандаш и первую попавшуюся открытку с репродукцией в на обороте, который размашенно написал несколько слов. Открытку он оставил на столе, затем он, наделая на все пуговицы, застегнул пальто. Ухватившись с веревку в часть ее ближкой к узлу, он с силой потянул веревку на себя, пробуя крепость привязи батареи отопления. На ладони естественно, после такого опыта остались красные следы пирожников. Недовольный этим обстоятельством, подошел к шкафу и, порывшись в нем, обнаружил кожаные назеньки на перчатке, которые натянул начинул, правда, не без труда, на руки. Он вздохнул глубоко и осмотрелся, как бы припоминая что-то. Потом убрал с подоконника на стол пару кастрюль, стопку тетрадей книг и несколько закрытых банок с какими-то соленьями или маринадами. Пирожников отодвинул оконные щеколды и раскрыл обе рамы, причем полосы бумаги, которыми были заклеены щели, оторвались жутким треском. Но молодой человек уже ни на что не обращал внимания. Он поглядел из окна вниз И отшатнулся, но тут же, взяв себя в руки, собрал сполуразмотную веревку, прикрепленную одним концом к трубе, и сбросил ее вниз. Веревка, виясь, исчезла в холодном провале окна. Посмотрев на улицу еще раз, Пирожников убедился, что конец веревки, хотя и не достиг тротуара, болтается от него метра в полутора. На улице из прохожек, к счастью, никого не было. Не было и милиционера. Выругавшись про себя для храбрости, Пирошников спрыгнул на подоконник, затем сел, свесив ноги наружу, крепко ухватился за веревку и осторожно спустил свое тело по карнизу в пропасть. Глава шестая. Неудавшийся побег. Споём же гимн безрассудству, ему безрассудству действия, сметающему все доводы про и контра ради одной цели, достижимой, как кажется, лишь слепым и дерзким напором, перед которым ружутся иногда стены, и которые, разумеется, гораздо привлекательнее, чем трезвый глубокий анализ, приводящий к бесполезной трате времени. В тот момент, когда нужно действовать, действовать, действовать, Пирожников преодолел страх и, свершив несколько прерывистых перехватов руками вниз, вдруг почувствовал, что его мускулы одеревенели. Возникла срочная потребность в передышке, и он, находившийся как раз на уровне окна следующего нижнего этажа, судорожно уцепился за оконную раму и подтянулся поближе к карнизу, чтобы поставить на него ногу. Приобретя таким образом точку опоры, Пирожников перевел дух. Карниз был покрыт корку льда, и стоять на нём надо было с большой осторожностью, но это всё же не то, что висит на руках. Пирожников скосил глаза вниз и увидел, что земля почти не приблизилась. Он почувствовал, что оторваться от спасительного карниза будет достаточно трудно, и ощутил внутри некую невесомость. Собравшись с духом, он легонько оттолкнулся ногой от карниза и снова повис на руках. На этот раз он сменил способ спуска и не перехватывал рук, а скользил по веревке, и через каждые полметра прекращая движение, чтобы не набрать опасной скорости. Будучи уже на уровне третьего этажа, Пирошников почувствовал, как веревку дернул и поднял голову вверх, где к ужасу увидел две головы, высунувшиеся из открытого окна натянутой квартиры Эти головы в шапках, обракинутые над ним, что-то кричали, но неразборчиво. Тут же он ощутил, что веревку неудержимо тянет наверх и стал спускаться быстрее, но встречные движения гасили друг друга, и Пирожников по-прежнему оставался на той же высоте. Это продолжалось какие-то секунды, пока не кончилась веревка. Теперь Пирожников висел на самой кончике. Был момент, когда он приказал себе разжать руки, но смолодушничал. Момент был упущен. Пирожников пропутешествовал снова мимо карниза, на котором он только что отдыхал, но пропутешествовал уже в другом направлении. Причем до его слуха все явственнее доносились яростные сопения и бормотание незнакомцев, тянувших веревку наверх. Через мгновение сильные руки подхватили подмышки нашего героя, и он был волоком тащен в западню, из которой так неудачливо пытался бы скользнуть. Проделав это, незнакомцев в пальто и в шапках, Мигом и весьма деловито вязали его той же самой верёвкой и усадили на диван, после чего приступили к допросу. «Ишь ты!» — проговорил тот, что постарше в шапке с опущенными ушами. «Средь белого дня ухитряются. но ну, говорит сразу, чего упёр». Пирожников молчал, подавленный не столько нелепым подозрением, сколько возвращением на круги своя. Тогда второй, оказавшийся при ближайшем рассмотрении совсем еще юным человеком, почти подростком, спросил на решительности у первого «Может, милицию вызвать дядь Миша?» «Погоди, сами с усами!» — отозвался дядь Миша. Родственничек приехал, слабо шевельнул у меня Владимир вовремя поспел, чтоб его... — Ты вот что, парень, давай выкладывай, а ты, Ленка, пиши протокол, чтобы все честь честью. Мы ведь умеем. — Чего выкладывать? — как-то тихо и покорно спросил Пирожников, махнув шушь на все рукой. — А все, — сказал непреклонный дядь, — кто таков, какую имел цель, зачем пришел, чего хотел. — Желал бы я и сам это знать с расстановкой, — весьма мрачным произнес Владимир, но тут же встряхнулся, какие-то бешеные чертики мелькнули в его глазах. Он рывком вскочил с дивана, при этом оба его стражника метнулись к нему и закричал «Да развяжите вы меня! Довольны этой комедией! Никуда я не денусь, ей-богу!» «Успеется», — ответил главный инквизитор, толкая его обратно на диван, куда молодой человек повалился боком, так что не сразу смог принять нормальное положение, несколько секунд избиваясь на плюшевой подстилке, отчего-то оскомкалось и сбилось в кучу. «А, так!» — вскричал Пирошников, наконец выправляясь. «Пишите! Пишите, я все расскажу, только на себя потом пеняйте!» «Не грозись!» — строго заметил дедушка «Пиши!» Подросток и вправду, быстренько достав с пола карандаш и бумагу, приготовился к протоколированию признаний Пирошникова. «Пиши!» «Будучи в нетрезвом состоянии, я, Владимир Пирошников, неизвестно каким путем попал в данный дом, где теперь я нахожусь в состоянии ареста». Фу ты, слишком много состояний, подумал в скупках, но было уже не до стиля. Написал, пытаясь утром покинуть пределы дома, и, воспользовавшись для всего парадной лестницей, я обнаружил, что вышеназванная лестница, то и тут не Юлий взорвался дядя, до того уничтожавший следы деяния Пирожникова, а именно закрывавший окно и устанавливавший кастрюлю на подоконник. Ты нам мозги не вкручивай, пьяным от тебя и не пахнет. — Так ж вчера было. — А ты давай про сегодня, вчера мало ли что было. — Послушайте, снимите же веревку. — Давид, — замолился Пирожников. — Вы Наденькин дядя. Вот видите, я вас знаю. Вы приехали сегодня поездом утром. Наденька получил вашу телеграмму. Поезд, поезд двадцать семь, кажется. А вагон уж и не помню. Все верно? — Это еще ничего не говорит, — заявил дядя несколько задачный. Он подошел к молодому человеку и освободил его от пута пирожников сделал несколько движений разгоняя кровь по жилам писать будете спросил он уже более уверенным тоном блнька погоди писать приказал родственник присаживаясь к столу и наконец то стаскивая шапку а ты вдруг рассказывай рассказывай только по простому без всяких и пирожников насколько мог по простому и без всяких изложил слушателям по порядку всю историю сегодняшнего утра и лестницу с кошками, и утренний разговор с Наденькой, объяснение с Георгием Романовичем, и приключение с иконкой, и напоследок историю победы. Дядь Миша слушал его все более хмурить, но молчаливо, а подросток Ленька тот раскрыл рот и смотрел на молодой человек с восхищением и ужасом, как напомненное привидение. «Да», — неопределенно протянул дядя, когда пирожников закончил, «одним словом заварушкам». Он встал и прошелся по комнате, поглядывая на Владимира из-под лобья, а потом, что-то решив, обратился к Ленке. Ты вот что, племяш, иди к домой, матери, привет, и скажи, что устроилось хорошо. А Владимире, тут он кивнул в сторону пирожникова, пока не звони, так оно будет лучше. Однако племяш, встав от стола и тиская шапку в руках, уйти почему-то колебался. Он подозвал к себе дядю и, смущаясь, что тихо тому проговорил. Дядя даже хрякнул от неожиданности. «Эк, тебя разобрало!» «Это ж все!» — он кинул взгляд на Пирошникова и продолжал, в голос. «Не настолько, однако, чтобы наш герой не уловил отдельных слов. Психоз, больной, чего боишься, дурень, лестница. Полный порядок!» Но Ленька, смущаясь еще больше и краснее, потупился и не уходил. Тогда дядя, нахлобучив на него шапку, рассказал, что ладно уж, проводит его до выхода, поскольку на лестнице и правда темновато, как бы чего не случилось». Уже в дверях он обернулся к пирожнику и с отеческой какой-то ноткой в голосе с вниманием каким-то особенным предупредил того, что сейчас вернется, а пока настоятельно рекомендовал отдыхать. Пирожников снова скинул ботинки, повесил пальто, надел тапки георгий Романовича и забился в плюшевый угол дивана. Оставалось ждать Наденьку. С ее возвращением связывалась хоть какая-то надежда хрупкая, смутная, во всяком случае, возможность перемены.